Паганель не заставил просить себя дважды. Он поднял с земли длинную тонкую ветку, символизировавшую указку, и усадил Толине на невысокий пенек, который должен был обозначать школьную парту. «Ученик Толине», — начал Паганель, — «назовите пять частей света». «Океания, Азия, Африка, Америка и Европа», — ответил Толине. «Прекрасно. Начнем с океании, поскольку в данный момент мы в ней находимся». Скажите, на какие части она подразделяется? Океания делится на Полинезию, Меланезию и Микронезию. Главные ее острова следующие – Австралия, принадлежащая англичанам, Новая Зеландия, тоже принадлежащая англичанам, Тасмания, принадлежащая англичанам, острова Чатам, Окленд, Макари, Кермадек, Макин, Мараки и прочие, также принадлежащие англичанам», – бодро отчеканил Толины. «Хорошо», – ответил Паганель, – а Новая Каледония, Сандвичевы острова, Минданские острова, умоту Эти острова находятся под покровительством Великобритании». «Как? Под покровительством Великобритании?» – воскликнул Паганель. «Я-то считал, что Франции». «Какой Франции?» – удивленно переспросил мальчик. «Ну и ну», – протянул Паганель. «Хорошо вас учат в Мельбурнской школе». «Да, господин профессор, разве вы недовольны?» У Паганеля был раздосадованный и удивленный вид – что доставило неприкрытое удовольствие майору. — Ладно, — ответил Баганель, — Итак, так вся океания принадлежит Англии. Это вопрос решенный. Продолжим. Перейдем к Азии. — Азия, — сказал Тулина, — огромная страна. Столица ее — Калькутта. Главные города — Бомбей, Мадрас, Сингапур, Коломбо. Острова Лакадивские, Мальдивские и другие. Все принадлежит Англии. — Хорошо, хорошо, ученик Тулина. Давайте поговорим об Африке. В Африке две главные колонии. На юге Капская со столицей Капштадтом, а на западе английские владения с главным городом Сьер-Леоне». «Прекрасный ответ», — сказал Паганель, которого начала забавлять эта англо-фантастическая география. «Я вижу, что преподавание у вас было поставлено как нельзя лучше. Алжир, Марокко, Египет, конечно, пропущены в атласах за ненадобность, но и бог с ними, разберём лучше Америку». «Америка делится на северную и южную», – с энтузиазмом начал Тулины. «В первой Англии принадлежат Канада, Новый Брунсвик, Новая Шотландия и Соединённые Штаты». «Чудесно, замечательно!» «Ну, а Южная Америка с Гвианой, с Фолклендскими и Шотландскими островами, Ямайкой, Тринидадом и так далее, всё это тоже принадлежит англичанам?» «Понимаю, понимаю, с такими очевидными вещами не поспоришь. Единственное, что осталось выяснить, Тулины, это твоё мнение...» вернее, мнение твоих учителей, о Европе. Кому принадлежит Европа? Европа принадлежит англичанам, – уверенно ответил мальчик. Я и сам так думал, – развел руками в Паганель. Но давай уточним, что именно входит в состав владений Англии в Европе. Англичанам принадлежат Англия, Шотландия, Ирландия, Мальта, острова Джерси, острова Ионические, Гибридские. Молодец, молодец, Сталина, перебил его Паганель. Англия, конечно, на первом месте. Но ведь в Европе существуют другие государства. «Какие, сэр?» – спросил искренне удивленный мальчуган. «Испания, Россия, Австрия, Пруссия, Франция – это провинции, а не государства», – уверенно возразил Тулины. «Ну, а Франция? Я ведь француз, и мне хотелось бы знать, кому я принадлежу. Франция – это английская провинция», – спокойно ответил Тулины. «Главный город Кале». «Кале?» – воскликнул Паганаль. «Ну, конечно, по-твоему, Кале до сих пор принадлежит Англии?» «Да, сэр. И ты уверен, что это столица Франции?» «Да, сэр. Там живет губернатор Наполеон». Паганель, а за ним и все присутствующие, разразились неудержимым хохотом. Даже англичане способны были оценить тонкий юмор преподавателя Мельбурнской школы. Толейна не знал, что и думать. Его спрашивали. Он отвечал как можно лучше. Ведь мальчик не мог предположить, насколько нелепы его ответы. — Ну, Толлина, а луна? Она как? Тоже принадлежит англичанам? — сквозь смех спросил Паганель. — Она будет принадлежать им? — серьезно ответил маленький дикарь. Паганель вскочил, его душил смех, он отбежал в сторону и там отсмеялся в волю. Во время отсутствия ученого Гленнерван разыскал в своей дорожной библиотечке краткий очерк географии Самуила Ричардсона и потихоньку подсунул ее Толины. На следующее утро Толины в лагере уже не было. Стремился ли маленький австралиец быстрее попасть в родные места, или его обидел смех Паганеля, осталось загадкой. Элен, проснувшись, нашла у себя на груди свежий букет мимоз, а Паганель обнаружил в кармане куртки географию Ричардсона.